Глава 40. У меня в гостях Фабрис, и мы разговариваем о моей будущей книге. Мы вместе учились в университете. Фабрис, так же как я, страстно увлекается историей и хорош еще и тем, что ему интересна моя писанина. В этот летний вечер мы располагаемся с тарелками на воздухе, и он с вдохновляющей меня горячностью делится впечатлениями о начале моего романа останавливается на композиции главы, посвященной «Ночи длинных ножей». По его словам, эта бесконечная цепь телефонных звонков превосходно отражает и масштаб эссесовской бюрократии, и то, как было поставлено на поток действия, которое сделается фирменной маркой нацизма – убийство. Я польщен, но у меня возникает одно подозрение, и хочется уточнить – А ты понимаешь, что каждый телефонный звонок соответствует реальному случаю? Если бы понадобилось, я мог бы назвать тебе почти все имена. Фабрис удивляется и простодушно признается. Он был уверен, что я все это сочинил. Услышанное смутно меня тревожит, и я задаю еще один вопрос. А смерть Штрассера а Гейдрих, который сам является в камеру гестаповской тюрьмы и приказывает оставить умирающего истекать кровью. И это тоже. Фабрис считает, что я и это выдумал. Я несколько уязвленный восклицаю. Да нет же, все это действительно было так, все это правда. И думаю про себя. Черт побери, не получилось. Если уж создаю новый тип отношений с читателем, надо говорить яснее. В тот же вечер по телевизору показывают документальную ленту, посвященную старому голливудскому фильму о генерале Паттоне, так скромно и называвшемуся Паттон. Примечание. Джордж Смит Паттон-младший, 1885-1945, один из генералов американского штаба, действовавшего во время Второй мировой войны, главнокомандующий танковым корпусом, который принимал участие в военных действиях во Франции. Удостоенный «Оскара» фильм американского режиссера Франклина Джеймса Шефнера «1920-1989» «Паттон» вышел на экраны в 1970 году. Конец примечания. Документалисты включили в свою ленту фрагменты этого фильма и интервью свидетелей – которые дружно опровергают увиденное. На самом деле было не так. Нет, он не вступал всего-навсего с кольтом в руке в поединок с двумя мессершмиттами, прилетевшими обстрелять базу. Однако, по словам свидетеля, нет никаких сомнений, что он поступил бы именно так, дай ему тогда мессера время. Нет, он не говорил этого перед всей армией, только в какой-то частной беседе. Впрочем, он вообще этого не говорил. Нет, он не в последний момент узнал, что его посылают во Францию. Его об этом уведомили за несколько недель до отъезда. Нет, он не ослушался приказа, взяв Палермо. Наоборот, он совершил это с санкцией союзного командования и своего прямого начальства. Нет, он не посылал русского генерала куда подальше, пусть даже и не любил русских. И так далее, и тому подобное. Короче, в фильме действовал вымышленный персонаж, биографию которого большей частью списали с биографии Паттона, но сам он никаким Паттоном явно не был. Тем не менее, фильм называется «Паттон». И никого это особенно не удивляет. Все находят это нормальным – сфабриковать во имя выигрышного сценария другую реальность – сделать связным и последовательным путь персонажа, чей жизненный маршрут в действительности, скорее всего, был полон трудностей и опасностей, отнюдь не таких многозначительных, как в фильме. Именно из-за подобных людей, людей, которые испокон веков ради своей выгоды искажают историческую правду, мой старый приятель, искушенный во всем, что основано на вымысле, А значит привыкший спокойно воспринимать любые фальсификации способен простодушно удивиться и спросить как разве ты все это не придумал нет я этого не придумывал да из какой радости я стал бы придумывать нацизм